Глава 59. Сбор. Фотографии вышли неплохими, но нельзя же общаться одними образами. Для полноты картины нужны еще и слова. Но какие? Вот, вот чем приходится довольствоваться. Подпись, что я в итоге набросал и отправил следом, вышла, наверное, даже более обидной для Ами, чем дурашливые фотографии на ее фоне. «Хорошо, что она никогда не увидит ни того, ни другого». «Ты чего это?» Принцесса все же повернулась и подозрительно посмотрела на меня. «Уже все. Я спрятал коммуникатор в карман. Теперь ждем ответа». «Надеюсь, ты был достаточно хорош, чтобы ждать нам пришлось не так уж и долго». У Ами не получилось скрыть улыбку, а потом она и вовсе хмыкнула. В этот момент мы как раз добрались до нужной точки, корабль «Принцессы» пошел на посадку, и неловкая тема сама собой сошла на нет. Ами отправила сигнал местной службе безопасности, получила одобрение и направила свою яхту под острым углом к синеющему под нами озеру. Или это нечто большее? Оказалось, что поместье Турианов напоминало этакий «водный мир», где многочисленные острова, соединенные с Полинскими мостами, были превращены в своеобразную паутину. И как раз над одной из ее линий, плотно забитой разнообразной техникой, мы сейчас летели по направлению к замку местного лорда. В отличие от величественного родового гнезда Сапора, резиденция Турианов выглядела как современный куб из стекла и бетона – нависший одной своей частью над бездонным бушующим озером. Не удивлюсь, если там еще и пол прозрачный. Принцесса Ами, выбежавший на посадочную площадку лорд, оказался с виду несерьезным, смешным коротышкой. «Ваше высочество, чем мы обязаны столь почетному визитеру?» Проявление. «Быстро просветив нашего хозяина и не найдя никаких отклонений, я поймал взгляд принцессы и отрицательно покачал головой. Теперь и она будет знать, что если этот лорд Вели и будет замышлять недоброе против императорской семьи, то исключительно по собственной воле». «У меня к вам серьезный разговор, лорд Лимек», кивком поприветствовала его Ами. Как ловко она ответила сразу нам обоим. «Это лорд Салдок. Она указала рукой на меня, и маленький лорд тут же включил естественный щит, добавив к нему багровые прожилки какой-то неизвестной мне техники. «Хорошо, что я уже увидел все, что было нужно. Но какова принцесса?» «Взяла и сразу же выдала мой секрет. Или без прояснения моего статуса разговор не смог бы состояться, а избавляться от моей компании Ами пока не желает?» «Прошу прощения, Ваше Высочество». Несмотря на использованный щит, Ли Мактуриан по-прежнему был обходителен и учтив. «Включать защиту в присутствии члена императорской семьи – дурной тон, но я вынужден это сделать в целях безопасности. До меня уже доходили слухи о новом солдоке, а я, вы же знаете, как никто другой, помню, что собой представляет эта семья». «Вот это интересный поворот». Жаль, что разговор веду не я, а то историю о прошлом лорда Туриана и моего рода я бы с удовольствием послушал. Лорд Салдок на моей стороне и на стороне Империи, проигнорировав Демарш с включенным щитом, Ами сразу перешла к делу. «А что насчет вас, лорд Лимек?» «Ваше Высочество», — маленький лорд не медлил с ответом ни секунды. «Вы можете быть уверены в нашей семье, как в своей собственной». «Моя семья помнит ваши заслуги», – благосклонно ответила Ами. «И то, что вы приходите с троюродным братом моей матери, тоже немаловажно». Лорд Туриан почтительно склонил голову. «Чем я могу помочь принцессе?» «Я хочу собрать личную гвардию из верных мне семей и нанести предателю визит вежливости». Вот Ами и отошла от общих фраз, перейдя к конкретике. Но стоит ли связываться с лордом Крюсом, не дожидаясь императора? Напускная почтительность Туриана тоже моментально слетела, показав, что он не просто так носит титул лорда. А как он ловко намекнул о своем отношении к делу, назвав Крюса не предателем как принцесса, а по титулу. «Думаю, это мне решать». Ами не осталось в долгу, сделав акцент на том, чья она дочь. «Так или иначе, мой флот отправится в Илькарийский сектор. И опять же, так или иначе, мне нужна система для сбора и подготовки к походу». Принцесса замолчала, а Туриан побледнел от ярости. «Сначала я не понял, почему, но потом до меня дошло. Принцесса же ему угрожает». Либо он добровольно позволит использовать свою систему для нужд флота принцессы, либо та сделает все, уже не считаясь с его мнением. И что тогда останется от титула лорда? Личная сила? Так она есть и у обычных психиков. «Долг Турианов — служить Империи Вели!» Лимик Туриан смирился и склонил голову. «Что потребуется от меня?» Связаться с графом планеты и подтвердить полномочия временного наместника, только что прибывшего Родиона Панриана. Вот это да! А ведь Ами не доверяет этому толстяку, причем настолько, что фактически заставляет передать власть своему ставленнику. Причем ставленнику, отправленному ранее, еще до того, как этот разговор начался. «Ах ты ж!» Как именно Туриан собирался назвать Ами, я так и не узнал. Принцесса оказалась быстрее. Она, похоже, с самого начала ждала этого момента, и когда лорд попробовал на нее напасть, тут же выбила у него из рук Бон, а потом смела накинутую Турианом защиту. «Черт побери, это начинает походить не на разговор с воссталом, а на серьезную боевую операцию. И почему нельзя было меня сразу о таком предупредить?» «Маг, кидай на него внушение, перехватишь контроль и заставь его позвонить графу Натур. Надо подтвердить полномочия Родиуна». «Салдок, остановись! Ты варвар, но в тебе наша кровь. Крюс примет тебя, и ты станешь частью настоящей империи. А нет, и о твоей атаке на равного лорда узнает каждый, и можешь прощаться со своим титулом». «Вот оно значит как». Получается, этот Туриан тоже склонялся на сторону Крюса, только еще пока официально не объявил об этом. Ами его раскусила и решила воспользоваться условно-союзной мятежником-системой, чтобы незаметно подвести свои корабли к Илькарийскому сектору. Как и следовало ожидать от дочки императора, бить в лоб она явно не собирается. «У меня нет имений, нет счета в банке или верных слуг». Я достал Бон, параллельно отвечает Уриану: Мне нечего терять, кроме своей силы, но такому, как ты, ее никогда не отнять. Внушение. Подчинить Веле оказалось совсем несложно. Я ожидал сопротивления, но Ами, видимо, подготовила разум лорда к моей атаке, и в итоге перехватить контроль над телом оказалось даже проще, чем над фином Сапора, когда тот лежал в коме. Ну а дальше звонок. Приказ о передаче полномочий и все. Можно отключаться.